Глава 73. Мексиканский траппер. Охотница уже вернулась. Улыбаясь, спросил вождь, когда девушка приблизилась к нему: "Какая ей попалась странная дичь? Кто этот молодой воин с белым кругом на груди? Он ведь бледнолицый, а у наших белых братьев не в обычае так украшаться. Он не сам раскрасился?" ответила девушка. Это сделано руками его врагов. Белый круг служил им мишенью, в которую было направлено немало пуль. А красные полосы — это кровь, вытекшая из его ран. Когда Уакара узнает, кто пролил ее, он поспешит отомстить. Если белая охотница пожелает, Уакара отомстит, даже если эту кровь пролили люди его племени. Говори же, мэр, они. Это сделал кто-нибудь из ютов? Нет, их враги. «У Ютов много врагов на севере и на юге, на востоке и на западе. Откуда этот чужеземец И кто пролил его кровь? Он с востока, от Арапаха!» «Ах!» — вздрогнув, воскликнул вождь, и его лицо омрачилось гневом. «Где же бледнолицей встретился с Арапаха?» «В долине Уэрфано. Это хорошо. Белая охотница принесла весть, которая обрадует воинов Юта» кто видел Арапаха в долине Оэрфано. Этот человек был у них в плену и спасся совсем недавно, указала на меня охотница. Он может проводить у акара к их лагерю, где вождь Ютов найдет своего смертельного врага, кровавую руку. При этом имени. Гневное лицо Уакара еще более потемнело, и в нем не осталось и следа мягкости. На смену ей появилась свирепая решимость, и глаза засверкали дикой радостью. Очевидное упоминание о кровавой руке напомнило какую-то давнюю обиду. Вождь обратился ко мне с целым рядом вопросов. Благодаря частым встречам с траперами он научился говорить по-английски и на этом языке объяснялся с охотницей. Индеец, по-видимому, решил напасть на Арапаха и расспрашивал меня об их численности, месте их стоянки и других подробностях. Он, казалось, был удовлетворен моими ответами, и сейчас же после окончания разговора объявил о своем намерении немедленно отправиться в долину Уэрфано. Я очень обрадовался этому, надеясь, что таким образом удастся вырвать моих товарищей из рук Арапаха. «Мэрани», — сказал вождь, — «отведи чужестранцев в свой вигвам и накорми его. А ты, хромой», — обратился он к мексиканцу, — «ты искусный лекарь. Подлечи его раны. Пока мы готовимся к походу, он может отдохнуть. Эй! «Дай сигнал к сбору! Созови воинов на пляску войны!» Последние слова были обращены к стоявшему рядом индейцу, который поспешил исполнить приказание. Послышался звук трубы, казавшийся очень странным в лагере краснокожих. Однако индейцы уже многому научились у белых. Не успело эхо сигнала замереть в скалах, как 500 воинов уже схватили оружие, подвели коней к вигвамам и выстроились, готовые к походу. Полк «Драгон» регулярной армии не смог бы с большей быстротой собраться по сигналу тревоги. Мною занялся траппер. «Сеньор», — сказал он по-испански, осмотрев мои раны, — «для вас сейчас самое лучшее лекарство. Это хороший завтрак. А пока ваша соотечественница его приготовит, пойдемте со мной, чтобы немного отмыться. Эта разрисовка вам совсем не идет. И, кроме того, если краска проникнет в раны, их труднее будет залечить. Пойдемте». Охотница тем временем скрылась в шатре, стоявшем поблизости, чуть позади вигвама вождя. Я же последовал за мексиканцем, который, прихрамывая, направился к ручью. Купание в холодной воде и коньяк из тыквенной фляжки траппера быстро восстановили мои силы, а уродливая раскраска исчезла под действием толченого корня пальмилы, заменяющего мыло. Нарезанный на куски и приложенный краном кактус орегано должен был способствовать их быстрому заживлению. Не ограничившись всем этим, мой мексиканский врач снабдил меня красивым навахским одеялом, который я с облегчением накинул на плечи. «Карамба!» — воскликнул он, протягивая его мне. «Возьмите, сеньор. Рассчитаемся, когда выручите свои вещи у Арапаха. Смотрите, завтрак уже готов. Сеньорита зовет вас. Берегитесь. Ее глаза ранят опаснее, чем пули. Вот увидите». Я подавил желание расспросить его подробнее. Он назвал охотницу моей соотечественницей и, очевидно, знал ее историю. Но, помня обещание девушки, я не стал ничего спрашивать, надеясь вскоре услышать все из ее собственных уст.